Глава 39. Аня. «Ай!» Я коротко вскрикиваю и падаю в снег. Михей подлетает ко мне на лыжах, поднимает, отряхивает. Очень тщательно и упорно. «Ай!» «Что?» «Хватит лупить меня по попе!» «Просто снег стряхиваю», — бурчит он. «И снова меня шлепает. Я толкаю его, он заваливается на бок, хватается за меня». И мы вместе валимся в снег на обочине трассы. Я оказываюсь сверху. Он крепко держит меня. Мы упираемся друг в друга носами. «Брусникина, я тебе когда-нибудь говорил, что у тебя невероятно красивые глаза?» «Ни разу», — фыркаю я. «А щечки как наливные яблочки. А губы просто магнит, тёплые». Он прижимается ко мне своими холодными губами. «А у тебя почему холодные? Замерз? Нет, но мне приятно, что ты обо мне беспокоишься. Ты на снегу лежишь, простудишься. И как мы будем вставать в этих дурацких ботинках? Просто расслабься и доверься мне. Ага, расслабилась и доверилась. И мы, как два краба, ползём по снегу на четвереньках. Цепляемся друг за друга, а встать не можем. Помочь? Рядом притормаживает Максим, вчерашняя жертва буйного Михея. Он протягивает мне руку. «Эй, ты вчера мало получил?» — рычит Михей. «Чего он у тебя такой злой?» — спрашивает меня Макс. И, взяв за руку одним резким движением, ставит на ноги. Я лишь пожимаю плечами в ответ на его вопрос. «Ты это, поласкивай с ним, что ли? А то он тут всех покусает. Придется массово прививки от бешенства делать». Я смеюсь. Макс уезжает. Михей зло пыхтит, ползая на четверинках и собирая разбросанные палки. «Оу! Оу! Оу!» Воплю я, вписываясь в очередной поворот. Я снова не упала, я разогналась. Я чувствую скорость, ветер в лицо. Я даже обгоняю какого-то сноубордиста. Правда, он упал и сидит на снегу, но не важно. Я в него не врезалась, я повернула. «Ой!» Начинаю заваливаться. «Держись, держись!» — орёт Михей. «Корпус влево, попу вправо». Пытаюсь выполнить эту замысловатую команду, ловлю равновесие, выравниваюсь. Умничка. Хвалят меня Михей. Красотка, отлично работаешь попой. Да что он пристал к моей попе, она у него в каждом предложении звучит. Все, мы спустились вниз, я проехала всю зеленую трассу, в конце на трясущихся от напряжения ногах, но сама и не упала, и даже смогла снять лыжи, повторив за Михеем. Просто нажимаешь палкой на кнопку крепления, и они расстёгиваются. «Хочешь глинтвейн на гранатовом соке?» — спрашивает он. «Хочу!» — радостно подпрыгиваю я. Сняв тяжелые ботинки, я чувствую себя невесомой пушинкой. И это так приятно. А ещё меня распирает от какого-то внутреннего буйного восторга. Здесь так здорово! Кататься на лыжах — это так круто и кайфово! «А Чурчхеллу хочешь?» — снова спрашивает Михей. Хочу. А меня? Что? Просто спросил. Дурак, надвигая ему шапку на глаза. Михей смеется и делает то же самое. Еще и целует меня в нос. И пока я поправляю шапку, он уходит за Глинтвейном и вскоре приносит два термостаканчика с трубочками и упакованную в стильную коробочку Чорчхеллу. Мы сидим за деревянным столом на улице, в толпе других лыжников, среди Гомона, смеха. Радостных, горящих глаз. Все как будто пьяные. Хотя глинтвейн тут разрешен только безалкогольный. Это адреналин так действует. И дофамин с окситоцином, которые бурно выделяются во время катания на лыжах. Так радостно, так легко. Давно не чувствовала себя такой счастливой и беззаботной. И никакой шампанское не нужно. А вот Михей рядом нужен. С ним в два раза веселее. Он смешит меня, ухаживает за мной, говорит комплименты. Я так от этого всего отвыкла. Смотрю по сторонам. Среди лыжников много парочек, и они выглядят более счастливыми, чем одиночки или те, кто в компаниях. Раньше, когда я видела влюбленной парочки, отворачивалась, чувствуя какую-то смесь обиды и раздражения. А сейчас меня вдруг наполняет что-то вроде гордости за то, что со мной рядом мужчина, «Классный мужчина, который смотрит на меня влюбленными глазами». Смотрел секунду назад, а сейчас его взгляд вдруг стал каким-то неуверенным и напряженным. и смотрит он совсем не на меня. Я оборачиваюсь. «Кира».